Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирилл Петрович ежедневно выезжал на охоту. Чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марию Кирилловну. Особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце, И признавалась с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он, с своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой пристойности и тем успокоивал ее гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверчивостью придавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа, в его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или внезапном гонении судьбы, пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце. Однажды пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кирилловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепиано, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, перервал урок и, закрывая ноты, подал ей украткую записку. Марья Кирилловна, не успев одуматься, приняла ее, и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кирилловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее. «Будьте сегодня в семь часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить». Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая... И опасаясь его, ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась. Но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать такое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном — каким образом примет она признание учителя – с аристократическим ли негодованием, с увещаниями ли дружбы, с веселыми шутками или с безмолвным участием. Между тем она поминутно поглядывала на часы, смеркалась, подали свечи, Кирилл Петрович сел играть в бастон с приезжими соседями Столовые часы пробили третью четверть седьмого, и Марья Кирилловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад. Ночь была темна, небо покрыто тучами, в двух шагах от себя нельзя было ничего видеть. Но Марья Кирилловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки. Тут... Остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым, но Дефорж стоял уже перед нею. «Благодарю вас», — сказал он ей тихим и печальным голосом, «что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы на то не согласились». Марья Кирилловна отвечала Заготовленную фразой. Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности. Он молчал и, казалось, собирался с духом. Обстоятельства требуют». Я должен вас оставить, сказал он наконец. Вы скоро, может быть, услышите, но перед разлукой я должен с вами сам объясниться. Марья Кирилловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию.